Глава 24. четвертая. Княжеская настойчивость. Этот пробрендрах-драх вполне мог быть просто замечательным парнем, но склизким, совсем как любой негодяй. Через два дня после нашего разговора я носа наружу высунуть не мог, без того, чтобы меня тут же не начинали шумно приветствовать как защиту нашу и обороду, спасителя и избавителя. «Одноглазый! Что за дьявольщина?» «Подловить тебя намерен!» Он метнул в жабомордово свирепый взгляд. Без накануне ночью осрамился. Не смог подобраться ни к кому, кроме лебедя с друзьями в их пивнушке. А там они о делах не разговаривали. «Так ты уверен, что хочешь в эту библиотеку?» «Еще как!» Помимо всего прочего, таглеосцы прониклись мыслью, что я великий целитель и воин мессианского толка. Что с ними стряслось? Князь может кормить их любым дерьмом, но отчего они клюют на это? Хотят, вот и клюют. Матери протягивали ко мне детей, дабы я, прикоснувшись, благословлял их. Юноши лязгали всем под руку попавшимся железом и орали песни в маршевом ритме. Девицы усыпали цветами мой путь, а порой сыпались под ноги и сами. «Вон то ничего!» — заметил одноглазый, извлекая меня из тени от мечты шестидесятилетней давности. «Не хочешь, так уступи мне!» Охолони, прежде чем предаваться основным инстинктам, поразмысли над тем, что происходит. Крайности его порой сбивают с толку. Возможно, он смотрел на происходящее, как на простую иллюзию или, по крайней мере, подслащённую пилюлю. Он у нас глуповат, но не такой уж дурак порою. А он хмыкнул. «Эх, пленник соблаздов! Не может же госпожа все время заглядывать тебе через плечо! Но я просто обязан не разочаровать людей, которые так стараются уговорить нас. Ведь верно?» а «Вроде так». Однако не похоже было, что он верит самому себе. Неожиданная удача причиняла ему беспокойство. Мы вошли в библиотеку, и в ней ничего не обнаружилось достойного. То есть настолько ничего, что подозрения мои порядком усилились. От Жабомордова проку было тоже немного, однако он мог хоть что-то подслушать, и пересказанные им беседы еще усилили мою тревогу. Для солдат, однако, наступили чудесные времена. Перед некоторыми из соблазнов не устояла даже превосходнейшая дисциплина наров. Магаба несколько ослабил узду. Словом, как однажды утром заорал мне в ухо гоблин «Костоправ, небо горит!», чувство чего-то происходящего прямо за моей спиной никак не оставляло меня. Геополитическая обстановка была ясна. Она оказалась точно такой, как описывала ее лебедь. Добраться до хотавара можно было лишь, пробив себе 700-мильный путь сквозь земли, управляемые хозяевами теней, если эти хозяева теней вообще существовали. Лично я слегка сомневался в их существовании. Все, с кем я беседовал при посредстве Жабомордова, в них верили, однако не видели никаких конкретных доказательств. «Ведь и богов никто никогда не видел», — сказал мне один жрец. «Но ведь мы все в них верим, не так ли? Мы видим воочию плоды трудов их!» Тут до него дошло, что на слова о том, что в богов верят все, я осклабился. Глаза его сузились, и он поспешил прочь. В первый раз здесь кто-то не дрожал от счастья, общаясь со мной, и я сказал одноглазому, что из слежки за первожрецами может выйти больше толку. Князь и лебедь, в отличие от них, знали, когда нужно держать язык за зубами. То, что нами манипулируют, стараясь поднять против каких-то волшебников-тяжеловесов, мне вовсе не доставляло удовольствия. И более того, нам приходилось бороться с лучшим противником за последние 20 лет. Противником этим было мое собственное невежество. Я не знал местного языка, я не понимал таглеосцев. История их представляла собой сплошную тайну, и лебедь с приятелями, пускавшие порой солнечных зайчиков в густую тень, здесь подмогой не были. Конечно же, я ничего не знал о хозяевах теней и народе, которым они правили. То есть ничего, кроме того, что мне было сказано, а это еще хуже, чем ничего. А самое худшее, я не имел ни малейшего представления о землях, где, возможно, придется воевать. И для поиска ответов на все эти вопросы времени не оставалось. Закат третьего дня. Мы переехали на новые квартиры в южном конце города, предоставленные государством. Я собрал всех, кроме полудюжины часовых. Пока ребята ужинали, ужин был приготовлен и подан людьми, присланными Брендрахом. Сидевшие за моим столом сдвинули головы поближе – Прочие имели приказ держать таглиосов в состоянии постоянной занятости. Вряд ли, конечно, они могли бы понять нас, однако такая возможность не исключалась. Я сел во главе стола. По левую руку от меня села госпожа, по правую – Магаба с двумя своими лейтенантами. А за госпожой устроились гоблин с одноглазым. Причем тем вечером гоблин сидел ближе ко мне. а месте за столом у них каждый раз разгорался спор. Далее сидели «Ведьмак» и «Масло», а Мургену в качестве ученика-летописца был отведен дальний конец стола. Я сделал вид, что рассказываю за едой некую историю, как отец семейства, развлекающий чат. Ночью я выйду наружу имперских жеребцов. Госпожа, гоблин, «Ведьмак» и «Масло» идут за мной, по одному. Также один из лейтенантов Магабы с одним солдатом. Они должны держаться в седле». Одноглазый спустил жалобный вздох. Мурген тоже. Но Багаба заговорил первым. «Украдкой?» «Я хочу провести разведывательный рейд на юг. Возможно, эти люди пытаются продать нам кота в мешке». На деле я этого не думал. Но зачем полагаться на чужие слова, если можно взглянуть самому? Особенно, если этот говорящий пытается воспользоваться тобой. «Одноглазый! Останешься здесь и будешь держать беса в работе!» Днем и ночью. Мурген, записывай все, что он будет докладывать. Магаба, будешь нас прикрывать. Если местные рассказали правду, наш рейд продлится недолго. Ты обещал про Брендраху дать ответ через неделю. Осталось четыре дня. Вернемся вовремя. Выезжаем после следующей смены часовых, когда Одноглазый с Гоблином отключат всех, кто может видеть нас. Магаба кивнул. Я взглянул на госпожу. Она ничего не желала добавить. Хочешь, мол, быть главным — будь им. А она оставит свое мнение при себе. «Несколько моих людей, — сказал Магаба, — обратились ко мне с некоторым деликатным делом. Я полагаю, нам необходимо выработать политику». Это было по меньшей мере неожиданно. «Политику? Касательно чего?» «В какой мере наши люди вправе применять силу для самообороны?» «Несколько наших людей подверглись нападениям. Они хотят знать, до каких пределов им, в силу политических причин, необходимо проявлять сдержанность. Будет ли им позволено демонстрировать силу. О как! Когда это началось? Первый рапорт я получил около полудня. Все случаи, значит, сегодня? Так точно, сэр. Давай посмотрим на подвергшихся нападениям. Он привел их к столу. Все оказались нарами. Их было пятеро.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 «Такие сморщенные смуглые карлики?» «Мы видели подобных на реке. Я спрашивал лебедя. Тот сказал, что не знает, откуда они. Однако медвежью болезнь они ему устроили. Если они не таглиосцы, не спускайте им ничего. И пару пленных возьмите. Одноглазый. Если сумеешь изловить парочку, возьми их в работу и...» Все это говорилось, пока таглиосские подавальщики сновали туда-сюда. Как раз в этот момент несколько человек подошли забрать пустые тарелки, удержав одноглазого от жалоб на столь непомерное количество работы для него одного. Впрочем, и после их ухода он не успел даже вякнуть. Первым заговорил Мурген. «Тут одно дело, Костоправ". Магаба слегка поморчился. «Гибкий-то он гибкий, но никак не мог привыкнуть к тому, что я позволяю кому-либо называть меня иначе, чем капитан». «Что за дело?» «Летучие мыши. Гоблин хихикнул. «Заткнись, коротышка! Что за мыши?» «Ребята постоянно находят вокруг мертвых летучих мишей!» Уголком глаза я заметил, что госпожа внимательно прислушивается к разговору. «Не понимаю. Наши люди с самого приезда сюда каждое утро находят мертвых летучих мишей!» «Все разодраны не просто упали мертвыми, и только там, где ми, в городе этого больше нигде не бивает». Я посмотрел на Одноглазого. Он тоже взглянул на меня и сказал, «Понятно, все понятно, еще работетка для старого доброго Одноглазого. И как этот отряд обойдется без меня, когда я помру?» Уж не знаю, купились ли на это остальные или как. Между мной и одноглазом существовало нечто такое, во что были посвящены не все. Еще проблемы есть?» Проблем ни у кого не нашлось. Однако у Мургена был вопрос. «Ничего, если мы малость поработаем над лебедем!» «Я поглядел на забегаловку, где он хозяин!» «Пожалуй, кое-кто из наших ребят там посидит!» «Может, удастся выяснить что-нибудь интересное!» «В крайнем случае хоть понервничает. Хорошая идея. И знаров кого-нибудь возьмите. Пусть приглядятся к этому ножу». от парень», — заметил Масло. «И голову кладу самый опасный, наподобие ворона. Убьет глазом, не моргнет, а через пять минут и не вспомнит». «Вы должны рассказать мне побольше об этом вороне», — сказал Магаба. «С каждым разом, когда вы упоминаете о нем, он все больше интригует меня». В разговор, не донеся вилки до рта, вмешалась госпожа. «Обо всем этом написано в летописи, лейтенант», — сказала она с предостерегающей мягкостью. При всей его преданности всему, связанному с черным отрядом, Магаби еще только предстояло предпринять попытку серьезного ознакомления с летописью, написанной после того, как отряд покинул Джейзле. «Конечно», — отвечал он, — голос его звучал по-прежнему ровно, Однако взгляд затвердел словно сталь. Между ними явственно чувствовался некоторый холодок. Я и прежде замечал это. Негативный химизм, так сказать. Причин для нелюбви друг к другу у них не было. Хотя, может, и были. В те дни я проводил с Магабой куда больше времени, нежели с госпожой. «Значит, решено», — сказал я. «Выходим после ближайшей смены караулов. Готовьтесь». Большинство, молчаливо кивнув, встали из-за стола. Гоблин некоторое время хмуро взирал на меня, затем тоже поднялся. Он подозревал, что взят в разведку в основном для того, чтобы не смог без меня напроказить, и был прав процентов на шестьдесят.